Глава двадцать пятая Я привез несопротивляющуюся Ирину к себе в квартиру. По дороге рассказал ей, как договорился с правоохранительными органами. Они установили в соседней квартире прослушивание и круглосуточное наблюдение. Связи деда оказались как нельзя кстати. Не будь их, никто бы даже слушать не стал. Настолько невероятными были мои подозрения. Я до последнего надеялся, что зря забил тревогу. Ирина, ну не молчи, скажи что-нибудь. Не выдержал и я, и взял руль правой рукой, левой погладил сцепленные на коленях руки моей снежной белочки. Я в шоке. Извини, дай мне время. ответила она сухим безжизненным голосом. Я перестал задавать вопросы и сосредоточился на дороге. Мы приехали и поднялись ко мне. Я усадил Иру на диванчик, что стоял на кухне, сделал нам обоим кофе, сел рядом и обхватил её руками. Ирина глубоко вздохнула и сама тесней прижалась ко мне, а потом заплакала. Слёзы беззвучно катились из её глаз. Лишь редкие всхлипывания нарушали тишину, и я ждал. Опанимал её, гладил по спине и волосам и ждал, когда этот поток целительной влаги иссякнет. "Прости, я зря тебя обвиняла", вдруг призналась она. "Ты не подкупал Никитича". Я не сразу понял, о чём она. "Если бы ты не пережила только что шок, я бы сейчас очень ругался". Я постарался сделать интонацию такой, чтобы было понятно, что шучу. На самом деле, мне хотелось вызвать и схватиться за голову. Это же надо. Она всерьез все это время думала, что я подстроил ей неприятности на работе, что я подговорил эту сволочь домогаться ее. Бывают такие моменты, когда надо признаться в любви, но хоть убей, не знаешь, как это сделать. Ирина. Выдавил я из себя. Она отстранилась, чтобы взглянуть на меня и спросила: "Снова ультиматумы ставить будешь?" "А что?" "Хорошее предложение", решил я и начал вслух подбирать слова для признания в своей любви к ней. "Нет. Да. Не знаю. Я ты мне захотелось побиться головой об стену. Я поняла. Ок. Я тоже, наверное. Она прижалась щекой к моей груди и замерла. Я тоже сидел и пытался понять, о чём это вот сейчас она. Завис я, похоже, надолго, потому что когда очнулся и решил уточнить, то обнаружил, что моя снежная белочка самым натуральным образом уснула. Мы проснулись среди ночи. и занялись тем, чему положили начало днём в избушке. И мир снова заиграл цветными красками для нас обоих. Следующее утро принесло радостные вести с работы и от родителей. Меня передумали увольнять и решили подарить прощение.